Глава двадцатая Леша Эта поездка на базу не задалась с самого начала. Все через жопу пошло. Дана задерживалась, а меня без нее не прикалывало отдыхать. Раньше как-то нормально было с парнями зависать, а теперь как неприкаянный без нее. Потом настроение скатилось еще на отметку ниже, когда на базу приехала Машка с подружками. Психанул и без лишних сантиментов предъявил Мирону. А в итоге он в таких же непонятках, как они тут очутились. Это уже позже выяснилось, что позвал их именинник. Как оказалось, теперь жарит Машку именно он. Я уже было выдохнул с облегчением, что эта сталкиша перестанет дышать мне в спину и изводить Дану. Оказалось, зря. Когда выяснилось, что Дана приедет только на следующий день, Настроение вообще скатилось ниже плинтуса. А уж после того, как узнал, по какой причине, вообще прихренел. Хотел сорваться домой, но Лиза отговорила. А я кретин послушал. Еще тогда надо было сворачивать удочки и валить. Но задним умом мы все офигенно соображаем. А утро следующего дня меня окончательно добило. И не только меня. Не выходные на базе, а пытка в преисподней. Когда оно увидел, сразу кайф словил. От меня не укрылось, что она какая-то озадаченная и немного отрешенная. Но списал это сначала на то, что переволновалась за Лизу. У них ведь вчерашний вечер выдался непростым. Но и тут интуиция подвела. Я, кажется, вообще эту функцию где-то проебал наглухо. Потому что лажал по-черному. Не в прямом смысле, не поступками. А именно в принятии верных и своевременных решений. Не понял сначала, за что она мне предъявляет, а когда дошло, что из-за спины хотела сгладить. Бред, конечно, но предположил, что она приревновала, что ли. Ее реакция именно об этом и говорила. А там реально нелепая фигня вышла. Вечером с парнями, пока они не накидались, в баскетбол играли. Так, чисто, на релаксе и без напряга. Чуть позже к нам присоединились девчонки. Ну, тут и началась дичь. Катька, подруга двинутой Маши, в процессе игры запрыгнула мне на спину, оседлав как коня. Выбесила, сука. Скинула ее с себя, как мешок с картошкой. Еще одна поехавшая. Но, видимо, там мозга ноль. Весело девицам было. В какой-то момент всей возни Катька тупо херанула мне по спине когтями. Именно, блядь, когтищами. Это не маникюр. Это, сука, лезвие, как у росомахи. И ладно бы в футболке был, а я ж футболку нафиг снял. Жарко, душно, вот и скинул с себя мешающие тряпки. Обложил ее херами в три этажа, за одной подружкам досталось. Спина аж горела. Уже не в шутку думал, что надо будет сгонять в больничку и шмальнуть себе прививку. Комплексную, от бешенства чумки и столбняка. Хер знает, что у нее там под этими шампурами крашенными. Больше они ко мне в тот вечер не совались. А утром приехала Дана и предъявила хрень несусветную за спину, меня и Машку. Если бы все было так, как она надумала, стал бы я спиной светить. Да я забыл об этом к утру, только ощущения неприятные иногда напоминали об инциденте. В итоге смотрел на Дану и ни хрена не понимал. В какой-то момент даже бредовая мысль проскочила, что это юмор у нее такой своеобразный. Но ни хрена не юмор. Потому что не смешно, и потому что по взгляду ее понял, что она искренне верит в мое предательство. Я не знаю, как объяснить то, что почувствовал в тот момент. Горечь какую-то, легкий укол обиды, своего рода разочарование из-за ее недоверия. Да тут целый букет всего намешан был. Неужели мы еще не перешли рубеж, когда прошлое в прошлом, и нужно учиться доверять друг другу? Как итог сдержаться не смог психанул, пусть и выглядел внешне сдержанным. Ее недоверие напрягало. И ладно бы косяк был, я бы не рыпался. Виноват, отвечу. А тут, сука, как праведник, но все равно порцию говнеца схавал. Вот именно, что схавал. Сначала психанул, ушел, а потом увидел, когда она уезжает, переживал и выплюнул свои обиды. В конце концов, я не девчонка, чтоб ходить еще кидуть, Я мужик. А мужик, даже когда не виноват, не обломается, извиниться. Мне ни хрена не западло побыть под каблучником, без перегибов, но все же. И вот я бы и рад прогнуться, но теперь не перед кем. Дана слушать не стала, упорхнула на своей тачке, как на истребителе, стоял и глотал клубы пыли из-под колес ее машины. С психу хотелось набить кому-нибудь морду, но, к сожалению, из парней тут все свои. Достал телефон из кармана, набрал номер Даны. Один раз, второй, третий, не отвечает. Сам, слушая монотонные гудки в динамике, попутно вышагивал к домику. Схватил с тумбы у входа ключи от тачки и вылетел обратно на улицу. — Лех, ты куда? — кинулся ко мне озадаченный Мирон. — За ней. За кем за ней, можно не объяснять, и так понятно. — Поцапались, что ли? — спросил, выбивая из пачки сигарету. — Ага, из меня так и сочилась досада, а еще непонимание. Вообще не втыкаю толком в то, что происходит. — Когда, блин, только успели? — покачал головой, затянувшись. — Сам не понял, — ответил, снимая тачку сигнализации. — Ладно, погнал я. Пожав другу руку, сел в тачку, завел движок и выехал с базы. Отдохнули, блядь. Всю дорогу пытался дозвониться до Даны. На светофорах, который, как назло, собрал все до единого, писал ей сообщение. Потряхивало ощутимо, лишь бы до дома доехала нормально. Уверен, что поехала именно домой. Но вот в чем не уверен был, так это в том, что доедет нормально. То, в каком состоянии она сорвалась с базы, неприятно щекотало нервы. Блять! С силой лупанул рукой по рулю, так и не сумев дозвониться до своей девочки. Набрал ее матери. Вот она ответила практически сразу. Думаю, по моему голосу поняла, что что-то у нас с Даной не так. Но на мою просьбу сообщить, когда Дана приедет домой, ответила согласием. Собственно, так и вышло, сообщила. Только тогда облегченно выдохнул. Цела и дома. Но только увидеть я ее не мог. Стоило к дому подъехать и выйти из тачки, как навстречу вышел дядя Миша. — Чего у вас случилось? — спросил немного нервно, протянув руку. — Недопонимание, — произнес односложно. — Просто недопонимание, и из-за этого недопонимания моя дочь вернулась домой с опухшим от слез лицом и покрасневшими глазами. Царапнула капец как сильно, плакала, и все из-за меня. Только я понять не в силах, где я успел перед ней прогрешиться. — Нам с ней поговорить нужно, — будто разрешение спрашивал. Бесит вся эта ситуация. — Поговорите, — согласился, но после продолжил. — Когда она тебя видеть захочет? Прости, Лех, ты мне как сын сам знаешь, но как бы там ни было, дочь для меня всегда будет на первом месте. Я в душе не ебу, что у вас случилось но, видя ее состояние сегодня, въебал бы тебя по морде. И не сделал я этого только потому, что это ты, а не кто-то другой. Но лучше не доводи до греха. Успокойтесь оба и тогда поговорите. Лучше бы он мне втащил, чем отчитывал вот так. Стою, обтекаю и впитываю. Зашибись. Проскочила бредовая мысль взять дом штурмом. Но я вроде не настолько отбитый, хотя... Возможно, до этого и дойдет, если до вечера не получится до Даны достучаться. На том в итоге и разошлись. То есть ни на чем. Прежде чем уехать, посмотрел на окна своей девочки. Голову даю на отсечение, что взгляд ее чувствовал. Кожей ощущал, что нутро словно в адском пламени горело. Что бы она себе ни надумала, поговорить нам придется. Из-за какой-то невнятной херни я не собираюсь терять то, чего так давно хотел и желал. Ну, а для начала поеду к Леску, посмотрю, как она после перелома, и заодно узнаю о Дане. Жопой чую, она в теме, что к чему. Звонить сестре не стал, и так понятно, что дома. Ну, и для предков сюрприз с неожиданным визитом будет. Повод, правда, дерьмовый. Настроение, к слову, такое же. Но выбор у меня невелик. Гнал к своим, а самого подкидывала от эмоций. Непонятных. Точнее, эмоции-то понятные, причина для их появления просто мутная. Состоит из какой-то толщи недосказанности и недопонимания. Это бесило до хруста костей. Пригнал к своим и пошел в дом. Родители вышли встречать, а Лизок у себя в комнате бока отлеживала. Но ей сейчас положено. Мама порывалась накормить. Сказал, что позже. Кусок в горло не лезет. Судя по ее настороженному взгляду, поняла, что что-то не так. Настаивать не стала, за что ей отдельное спасибо. Ну а мне сначала надо дерьмище разгрести, в котором я плаваю без права на спасательную шлюпку. Поднялся на второй этаж, постучал в дверь и, дождавшись приглашения, зашел внутрь комнаты. Лизок лежала на постели и смотрела какой-то девчачий сериал на ноуте. Первая ее реакция на мое появление порадовала меня больше, потому что сначала она расплылась в улыбке, искренней, добродушной, с неприкрытой радостью, а потом, будто что-то вспомнив, резко помрачнела. — Привет! Ты как? — подойдя ближе, присел на стул, стоящий у компьютерного стола. — Вполне неплохо. Сейчас немного подлечусь и снова буду бегать. Вроде и говорила нормально, но от нее буквально фанило чем-то тяжелым в плане энергетики и эмоций. Охренеть, я уже успел заделаться в эмпаты. Рассуждаю о тяжести внутреннего состояния окружающих. Своего, видимо, мало. Ребра как? Меня искренне волновало физическое здоровье сестры. Пусть и приехал я сюда не только из-за него. Ребра отлично, не трещат. Хмыкнув, окинула меня непонятным взглядом. Не хочет с тобой разговаривать?» Ввернула вопрос из другой плоскости. «Ну, как я и предполагал, хотя бы косвенно сестра в курсе. Остается копнуть немного глубже». «Нет», — ответил односложно, хрустнув шеей. «Неудивительно, я бы тоже не стала. Да у меня, если честно, и так нет желания с тобой общаться. Уж извини, братишка». «Да, блять, о чем знают все, но не знаю я». Что за хренова тайна, в которую я не посвящен, но являюсь главным действующим лицом? А может, объяснишь уже мне, хотя бы ты, где я облажаться успел, что попал в условный черный список у сестры и у девушки? — А ты типа сам не понимаешь? — произнесла с долей раздражения в голосе. — Хоть убей, нет! — крутил в руке телефон, до сих пор ожидая, что Дана ответит хотя бы на одно мое сообщение. Мозгом понимал, что вряд ли, сколько уже времени прошло с того момента, как написал. — Ты Машку под снотворным драл, что ли, или невменяемый был? Чуть ли не рычала мне в лицо. Для Лизы такая речь исключение, но меня подорвало от ее речевых оборотов. — Да при чем тут Машка? Можешь нормально объяснить, из-за чего взвилась Дана? Лиза явно думала, как поступить, молчала с минуту. А потом, после тяжелого вздоха, выдала то, от чего у меня по венам кипяток заструился. Ночью Дани на телефон пришло сообщение. В нем видосик. Ты лежишь на койке с расцарапанной спиной. И Машка, помятая и голая, практически, вокруг тебя скачет, с рожей своей убогой и довольной. Дальше. Теперь пазл начал складываться. Понятно, почему моя спина вызвала такую реакцию у Даны. Но я хер знает, что это за видео, потому что ночью такой дичи не было точно. Вот ни хрена и ничего из того, о чем говорит сестра. Я не пил. Домик был закрыт на внутренний замок. Засыпал и просыпался один. И спал, к слову, тоже. Голову даю на отсечение. А дальше Дана утром поехала к тебе, чтобы поговорить и понять, что это было. Поговорили? Спина, кстати, как? Не болит? — Вот ты мне объясни, Леш. тебе чего не хватало? Ты башкой думал? — У тебя есть это видео? — пропустил ее выпад. — Не до того сейчас. Мне убивать хотелось, а не с сестрой спорить. — Нет, конечно. Как ты себе это представляешь? Дана, а не перекинешь ли мне видео с тем, как мой старший брат тебе изменяет? А то я так его люблю, что хочу для семейного архива сохранить. Так, что ли? — Не утрируй сорвался, не выдержав. «Не было у меня ничего с ней. Я в душе не ебу, что это за видео, но точно не снятое вчера». «Да? А что насчет спины?» Если бы Лиза сейчас была более подвижной, то сто процентов встала и вломила мне в морду. Вот терпеть не могу оправдываться на пустом месте. Вернее, тогда, когда вроде как не виноват. Но, плюнув на свои прихоти, Вывалил сестре все про то, что было на базе. «Ты серьезно сейчас?» «Неужели дошло, наконец-то, что эта подстава? Низкая, в виде дешевого спектакля?» «Более чем!» «Ну, суки! Блин, да я им руки повыдергиваю! Еще и нога моя так не кстати!» «Наконец-то желание кого-то отмутузит направлено не на меня. Аллилуйя!» И чего делать теперь? Я сейчас, наверное, Дане позвоню. Не нужно. Я сам все ей объясню. Только наверняка подкреплю свои слова чем-то. Вопрос, чем? Мне бы хоть видео это всратое посмотреть. По-быстрому попрощавшись с сестрой и предками, вылетел из дома, как ошпаренный. Сев в тачку, набрал Мирону. — Здорово, брат! — друг ответил спустя пару гудков. — Привет! Дело к тебе есть. — Внимательно. Машка со своей шайкой еще на базе? — Надеюсь, что да, потому что я втопил сейчас прямо туда. — Да, но уже такси заказали, свалят вот-вот. — Э, не, такой расклад мне не подходит. — Будь другом, задержи, а? Пиздец как надо, я уже скоро буду. — Да не вопрос, придумаю сейчас чего-нибудь. — Спасибо. Если Мирон сказал, что задержит, значит, так и будет. Как именно мне похер, пусть хоть водилу такси напоет или девок к забору привяжет. Главное результат. На территорию базы въехал, когда там как раз жизнь кипела. Таксист то и дело сигналил, как заведенный. Девки орали, размахивая руками. Парни рядом с ними тупо дурачились и не давали пройти. Детский сад, блин. А, вон еще что-то сумку на крышу одного из домиков закинули. Без лишних слов влетел в эту истеричную толпу и, схватив Машку за предплечье, утянул в сторону. «Ой, ты чего грубый такой?» промямлила, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Телефон!» — потребовал, протянув руку, раскрытой ладонью кверху. Второй рукой прижал ее к стене одного из домиков. «В смысле?» «Телефон свой, быстро!» Смотрел на нее и охреневал. Какая ж сука! С чего бы вдруг перебьешься? И тут же поправила телефон в переднем кармане джинсов, заправляя его глубже. Не желая больше церемониться, заломил ей за спину руки и достал телефон. — Ты охренел? Отпусти меня живо! Не трогай телефон, придурок! Пыталась выкрутиться и забрать телефон. Хуй там ночевал! Пока не проверю все, что мне нужно, из рук не выпущу. — Пароль! — Да пошел ты! — Пароль, блядь! Крутанул ее и, обхватив шею рукой, впечатал обратно в стену. Сила с трудом поддавалась контролю, но пока еще держал себя в руках. — Четыре девятки! — сказала, огрызнувшись, хотя сама уже тряслась. — И не зря! То, как меня колбасит внутри, наверняка сказалось и на внешнем обрике. Разблокировав мобильник, прямой наводкой полез в сообщение. Данин номер не был подписан, но я его наизусть знаю. Сообщение, отправленное ей, было практически в самом верху. Открыв диалог, состоящий из одного файла, нажал на воспроизведение. По мере того, как смотрел короткий ролик, чуть зуба не скрашил, Но одно и ясно наверняка. Видос старый. О нем я тоже не имел ни малейшего понятия. Но то, что записан он даже далеко не вчера, это факт. Перекинул его себе и, подчистую удалив его у Машки, заблочил телефон и вернул обратно. Повеселилась? Вот бывают же бабы такие ядовитые. Капец. Впервые в жизни пожалел о принципах не бить девушек. Но пиздец, как хотелось ей шею свернуть. Чтоб больше под ногами не путалась И к дани не цеплялась, мразь. Отвали! Доволен? Все узнал и посмотрел. А теперь дай пройти. Ничего с твоей соской не случится. Рот захлопни, я же предупреждал тебя не лезть. Так какого хера? Думаешь, нагадила, и дальше будешь ходить, Как ни в чем не бывало? Ошибаешься. Еще хоть одна подобная выходка, еще хоть одно твое появление вблизи меня или Даны, в сеть попадут другие видео, причем далеко не с моим участием. Но ты там главное действующее лицо. Хочешь, блядь?» Под конец не сдержался и ощутимо повысил голос. «Подкрепишь наглядно свою шлюшью репутацию. И это ни хрена не блев, У того же Мирона имеется домашняя порнушка с ней». И, судя по широко распахнутым глазам, она поняла, о чем я. — Ты не посмеешь! — А ты проверь. Хочешь рискнуть, м? Только дай повод, я тебя, блядь, морально с землей сравняю. Отпихнув от себя орущую суку, развернулся и пошел к тачке. Кулаки зудели кого-нибудь присануть. Сев в салон, обхватил руль руками и уперся в них лбом. — Дана, Дана, девочка моя! — Ну что же ты так? Даже объяснить ничего мне не дала. А объяснить мне есть что. И как доказать, что не косячил, тоже смогу. Пока не шевелясь сидел и втыкал в произошедшее, в боковое стекло постучали. Скинул голову. Мирон. Опустил стекло и вопросительно на него посмотрел. — Жопа! — Относительная, но да. — Пойдем выпьем, и расскажешь. Кивнул головой в сторону беседки, где сидели парни. Рассказывать я ничего не собираюсь, а выпить, наверное, сейчас только на пользу будет. Согласно кивнув, снова вышел на улицу. Минут тридцать посижу, немного приду в себя от бешенства и вызову такси. Поеду к Дане, попробую еще раз прорвать оборону крепости, где сидит моя девочка. Прежде чем подойти к парням, достал свой телефон и написал Дане. Люблю тебя. Я видел видео. Поверь, это старая херня, не имеющая к нам с тобой никакого отношения. Я скоро приеду и все тебе покажу и объясню. Убрал телефон в карман, запрокинул голову и посмотрел на небо. Пиздец, конечно. Выдохнув сквозь плотно сжатые зубы, пошел к парням.